Древние сокровища Сулакадзева Значительно позднее появился ряд мистификаций, связанных с деятельностью знатоков древней культуры, антикваров и собирателей, охотно включившихся в процесс облапошивания общества. Одним из них был житель Петербурга Александр Иванович Сулакадзев, выходец из древнего грузинского рода. Он был достаточно известен. И сам Гавриил Державин упоминал его в 1807 году как выдающегося знатока книг и древностей, в коллекции которого можно увидеть новгородские руны и костыль Ивана Грозного. Пыл поэта несколько охладил Алексей Ленин. Мне давно уже говорили о Сулакадзеве, и я, признаюсь, по страсти к археологии не утерпел, чтобы не побывать у него. Что же, вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах сарая. Обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Престрашную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами. Но главное сокровище Сулакадзева — состояла в толстой уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков. Эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного. Когда же я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне, «Помилуйте, я честный человек, а не стану вас обманывать". И все-таки в 1810 году Державин навестил сулокадзева. Он пришел не один, вместе с членом Государственного Совета Мордвиновым, министром юстиции Дмитриевым, а также Шишковым и Олениным. Сулакадзе был очень рад появлению важных лиц государства. Его коллекция впечатлила Державина, в особенности ответы новгородских жрецов, записанные рунами. Сулакадзев по просьбе Державина скопировал текст. Позднее поэт перевел его на современный русский язык и издал. Сулакадзев был достаточно богат, чтобы не искать себе заработка путем мистификации. Однако его забавляла сама литературная игра с антикварными редкостями, которые он собирал и которыми заполнил свой дом. Сулакадзев считал, что этим старинным рукописям нужно дать новую жизнь, чтобы с их помощью осветить прошлое. Не зная прошлого, Невозможно ответить на вопросы настоящего. Поскольку рукописей древних славян практически не было, этот букинист принялся заполнять белые пятна своими собственными творениями. Он ввел в научный обиход таинственные учения из Алкарана на древнейшем арабском языке, весьма редкое, 601 года. Манускрипт, составленный им самим. Он обнаружил камень, на котором после Куликовской битвы сидел Дмитрий Донской. Свои описания Сулакадзев составлял по настоящим данным, из рукописей и списков. Но для подтверждения собственных фантазий ему приходилось создавать фальсификаты. Он посещал общество белой магии, изобретал способы вызывать духов, составлял рецепты курений. Такие собрания происходили и в его доме. Солокадзев почитал графа Калиостро и повесил под потолком чучело крокодила. В 1819 году перед поездкой императора в Валаамский монастырь появилась работа «Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря», в которой рассказывалось о посещении Валаама апостолом Андреем Первозванным. Автор работы особо выделил посещение святым села Грузино, принадлежавшего Рокчею. Таким образом, он смог польстить и императору, и его серому кардиналу. После смерти коллекционера в 1832 году почти все его собрание было бездарно растрачено. Вдова запросила 25 тысяч рублей за всю коллекцию, и она начала уходить частями, причем многое продавалось в лавках за бесценок, а что-то вовсе пропало. Однако позднее начали всплывать отдельные экземпляры так в 1901 году появилась рукопись о воздушном летании в России с 906 года по рождеству Христову. Это было произведение об упоминании в древнерусских текстах попыток строительства летательных аппаратов. Там фигурировал первый воздухоплаватель Тугарин Змеевич, родственник Змея Горыныча. Сообщалось, что в 1731 году Нерехтец крикутный, фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила его колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался жив. То есть первый воздушный шар был сооружен за полвека до полета братьев Монгольфия. Воистину, Россия — родина слонов. Естественно, эта легенда стала популярной в годы борьбы с космополитизмом. Полет нерехтица Крикутного стали описывать в учебниках. Ему поставили памятник в родной Нерехте, а возле этого памятника устраивали торжественные собрания и принимали в пионер. Имя Крикутного вошло в словари и энциклопедии. А в 1956 году к 225-летию полета были выпущены почтовые марки. Потом рукопись все же отдали на экспертизу, и выяснилось, что слово Нерехтец означало немец, Крикутный было неудачным прощением слова крещеный, а фурвин, что значило шар, оказалось фамилией его немца Фурцель. Оставалось только выяснить. Ради чего все это делалось? По ошибке или с желанием сделать славян пионерами покорения воздуха? Нечто подобное уже было при чтении рукописей. Так первое явление Рюрика в Киевскую Русь породило двух неизвестных князей, спутников будущего родоначальника царей. Особенно всех интересовал некий Синиус. Ученые всерьез решили, что среди русских правителей он занимал какое-то место. Потом выяснилось, что слово «синиус» означало сыными. А между тем в 1923 году появилось еще одно творение Сулакадзева. Архиепископ Винницкий Иоанн Теодорович объезжал свою епархию и нашел пергаментную рукопись 999 года. Из надписей на полях следовало, что с 9 по 17 век ее обладателями были киевский князь Владимир, новгородский посадник Добрыня, первый новгородский епископ Иоаким, патриарх Никон. Но скоро палеографический анализ установил, что это документ XIV века, а приписки сделаны в XIX веке. Потом выяснилось, что это была рукопись Сулакадзева, и споры прекратились. Главным творением грузинского князя считается «Велесова книга», опубликованная в 1950-70-х годах. История ее появления гласит, что в 1919 году белогвардейский полковник нашел в разоренной помещичьей и усадьбе деревянные дощечки с непонятными знаками. Потом их изучал историк-дилетант Миролюбов, Он расшифровал и издал текст. Обо всей этой истории известно только из публикаций самого Миролюбова. Никто больше этих дощечек не видел. Так что можно было бы предположить еще одну мистификацию, затеянную Миролюбовым. Однако не все так просто. В Велесова книга рассказывала о потомках мифологического Дождь Бога, русах, об их вождях, Багумире и оре, о переселении славянских племен из Центральной Азии, об их расселении по берегам Дуная и битвах с готами, гунными и аварами. Историки и лингвисты сразу заявили, что все это мистификация, но любители истории славян приняли ее с восторгом. Многие же уверены, что именно Сулакадзеву принадлежит идея создания такой книги. В каталоге его собрания есть два вырезанных на буковых дощечках текста. Считается, что Миролюбов наткнулся именно на них и принял за подлинные. Возможно, Миролюбов знал о таких дощечках у Сулакадзева и сам их сделал. Велесова книга до сих пор считается древней хроникой, уводящей в даль тысячелетий. И заслуга Сулакадзева здесь имеется, ведь речь идет не о легкомысленном обмане, а о мастерстве фальсифицировать данные. Чтобы в них поверили, надо быть хорошим знатоком материала.